Он стоял под стеной дома по банковской двенадцать и ловил лицом мелкий снег. Это было приятно. Они вышли из угловой тени, аккуратные, в серых своих пальто, которые сейчас казались черными, и осторожно приблизились к нему. Может быть, думали, что он уже сверхчеловек? «Зачем вы так?» — укоризненно сказал искатель. У искателя был разбит нос, у второго миломана синяк на скуле. Контактеры им неплохо наваляли. «Натравили на нас этих...» «Кто они?» «Конкурирующая фирма», — сказал он. «Нимфа, туды ее в качель. На самом деле просто недоразумение получилось. Извините». «Партитура?» — искатель искательно заглянул ему в глаза. «Вы нашли партитуру?» У искателя был совершенно безобидный вид. Тихие убийцы иногда, на первый взгляд, кажутся совершенно безобидными. Но, конечно, искатель не смог сбрасывать со счетов, что где-то поблизости болтаются контактеры. «Нет никакой партитуры», — сказал он. «Ковач ее сжег». Там все пошло наперекосяк, и он ее сжег. Так что не тревожьте себя. Кончилось все, всё кончилось. Есть только шуты и психи, и никакой партитуры. Весь город набит психами, Вейнбаум тоже псих, а жай. Так что же, искатель оглушенно помотал головой, все напрасно? От отца к сыну? Годы, годы, десятилетия? Зачем же все тогда? Я бы лучше... Так всегда бывает, сказал он. Мономания не вознаграждается, потому что в какой-то момент все заканчивается, и руки у тебя пусты. — Не верю, — сказал искатель. Он сказал тоже мне... Станиславской. Я устал. Я, знаете, хочу спать. И вы тоже идите спать, баеньки. А ведь мы прорабатываем вашу версию. Вертига. Он ведь, похоже, до сих пор жив, если его спросить как следует. винбаум Хитрец Вейнбаум. Это он? царапая изнутри скорлупу своего одиночества, своего безнадежного возраста, слепил из наличного материала этот роскошный розыгрыш. «Конечно», — сказал он, — «ни в коем случае нельзя отчаиваться, эксельсиор, бороться и искать, найти и не сдаваться. Главное, помните серебро и осина». Серебро и осина? Не провожайте меня, я сам пойду. Руки в карманах он брел по банковской, потом по обсерваторной, потом по сиреневой. Клуб пара вырвался изо рта и уплыл в темноту, словно бы он выдохнул свою печальную полупрозрачную душу. Красноглазый гигант высился над крышами, макушка тонула в тумане. Как же он испугался в тот зимний вечер. Утоптанная снежная тропинка была исчерчена синими и розовато-желтыми полосами. Фонари сияли ярко, не то что теперь. И он ехал на санках, закутанный, неуклюже в плотном своем коконе. И мороз щипал за нос и щеки, и отец бежал впереди, таща веселые санки. И он видел отцовскую черную спину... и мелькающие вспышки света в сугробах. И вдруг фонари кончились, и снег погас, и его сильно тряхнуло на льдистом ухабе, и он, задрав голову на туго обмотанной шарфом негнущейся шее, увидел страшное черное небо и огромные колючие звезды. И ниже, над черными вырезанными деревьями с толстыми снежными обводами, два страшных. неподвижных красных глазом. Кто-то очень большой смотрел на него сверху, и от ужаса и беспомощности он заплакал. Он не мог ничего выговорить, и только показывал рукой в мокрой колючей варежке на резинке «Там, там!» И отец остановил свой бег и вернулся, и сел на корточки и обнял его плачущего. «Ну что ты, что ты?» Это же просто телебашня, телевышка. Ты же любишь смотреть телевизор, правда? И он перестал плакать и повторил, еще всхлипывая и судорожно втягивая воздух. Телевышня? Да, да, рассмеялся папа, вот именно телевышня. Эти огоньки загораются на ней вечером и горят всю ночь, чтобы самолеты видели, куда лететь. «Чтобы самолетам не было страшно, чтобы нам не было страшно. Когда горят огоньки, ведь не так страшно, правда?» И он вытер мокрой варежкой мокрый нос и кивнул. Он брел мимо рюмочной, где молчаливые мужчины за пластиковыми столиками сурово ели пельмени, мимо окна, в котором причесывалась девушка в маленьком черном платье, мимо темного зева подворотни, мимо синей бутылки и ресторации Юзефа. И улицы были пусты, и пани Агата, наверное, уже спала в своей узкой постели, и собачка спала у нее в ногах, и лапки подергивались во сне. За спиной слышался цок от копыт все ближе, ближе. Из тумана выплыла белая лошадь, Плюмажик над душами устало покачивается, сонный Возница в фантазийном камзоле свесил голову на грудь. «Не подвезете?» Лошадь дернула храпом, Плюмажик закачался байчея, и Возница вздрогнул и проснулся. «Смотря куда?» — флегматично сказал Возница. Он назвал улицу, и Возница также флегматично кивнул — Сиденье было плюшевым и стертым. В свете проплывающего мимо фонаря оно отливало апельсином. Наверное, когда-то было красным, но выленило. У возницы из ушей тянулись проводочки плеера. Что сейчас делает Урия? Смотрит на своих маленьких футболистов? Обнимает Марину. Где сейчас вольные райдеры? Какой рассекают мрак? Все, они, все бросили его, и Урия, и Вейнбаум, и Мордук с упырем, и он остался один, беспомощный, спутанный с золотистыми нитями чужого вымысла. От лошади пахнуло навозом и прелой соломой и конским потом, а от возницы перегаром и человеческим потом и жвачкой орбит, и когда он спрыгнул с подножки, Он услышал тихую музыку, ворочащуюся в коробочке плеера. Возниться, слушал волшебную флейту. Веронички не было. За конторкой сонный юноша прихлебывал кофе из огромной голубой кружки с нарисованным на боку опухшим зайцем. — Доплачивать будете? — спросил сонный юноша, не поднимая головы. — У вас срок кончается. — Нет, я завтра уезжаю. — Жаль, — неуверенно сказал юноша. Он читал социологию политики Бурдье. — Да нет, — сказал он, — не жаль. У вас поесть нечего. — Контики только. — Что? — Ну, контики, печенье такое, круглое. Юноша рассеянно бросил на конторку початую пачку. Он взял печенюшку, Потом подумал и взял всю пачку. Почему контики? От контики, что ли? Спасибо, красивая чашка, это голубая. Корж сошла с ума, потому что жила одновременно в разных временах. Я бы тоже свихнулся. — А, по-моему, она зеленая, — возразил юноша. И заяц этот мне не нравится, как он на меня смотрит. Надо будет завтра купить майку и трусы, и носки. Надо было купить носки еще утром, о чем он вообще думал. Позвонить, что ли, Воробкевичу, спросить, как все прошло. Да нет, поздно уже. Синенькие тома Гайдара жались друг к другу, словно бы в испуге. Раньше они вроде бы стояли ровней. Им тоже неуютно, подумал он. Книги, которые никто никогда не будет читать. А почему она сердилась? Ведь они не разбивали чашку, потому что взрослые тоже бывают неправы. Иногда они сердятся, потому что устали на работе или потому что на них накричал начальник, а они не могут на него накричать в ответ. А иногда потому что на самом деле должны сердиться на себя. Поэтому они обиделись и ушли. Да, поэтому они обиделись и ушли. А почему они вернулись? Потому что на самом деле они все друг друга очень любили. А когда любишь, надо уметь прощать даже горькую обиду и несправедливость. Да, они вернулись и принесли котенка. А потом что было? А потом котенок рос, и однажды, когда играл, разбил еще одну чашку — Но никто на него не сердился, все только засмеялись. в этой истории хороший конец», — сказал он, и отец подтвердил, что да, у этой истории хороший конец. «Ты тогда соврал мне». в этой истории плохой конец. Полярного летчика убили на войне, папу Светланы убили на войне, папу Маруси, старого большевика, посадили как врага народа, а потом расстреляли». Марусю посадили как дочку врага народа, и она умерла на лесоповале. А Светлана, наверное, умерла в детдоме, в эвакуации, от какой-то несерьезной болезни вроде дизентерии. Но она была уже истощена, потому что завхоз детдома вместе с поварихой сбывали продукты налево. А вот что стало с котенком, с котятами, Обычно все тоже бывает очень грустно. Он протянул руку взял с полки сначала одну книгу, потом другую. Он не помнил, в каком томе голубая чашка. Ага, вот. Мне тогда было 32 года. Марусе 29, а дочери нашей Светлане с половиной. Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу. Они были очень молоды, а тут еще полярный летчик. Исчерканный листок бумаги выпал из синенького томика и плавно спланировал на пол. Он поднял его, вырван из блокнота аккуратно, торопливый почерк, почерк книжного человека. «Заяц, не успеваю письмо, я знаю, ты когда-нибудь обязательно приедешь, это очень важно, мы станем другие, это все для тебя». Заяц еле успел письмо. «Не верь этому человеку». «Заяц, когда ты получишь это письмо, очень важно и совсем не то. Я слышал музыку Сфер. Это Грааль, и я...» Привычка аккуратно расставлять знаки препинания остается с человеком, когда его покидает все остальное. Он осторожно разжал зубы. Челюстные мышцы болели, в окне светало. «Вы уходите?» Сонный юноша был совсем сонный. — А когда вернетесь? — Не знаю, — сказал он. — Наверное, никогда. Со слежавшихся плотных небес опять сыпался снег, тихий и умиротворяющий. Придутый не город был как умолкшая музыкальная шкатулка. — Пап, а, пап, что это за вещица? — Это музыкальная шкатулка. — Это что, такая раньше музыка была? «Да. Давно было? Да. Папа, а какой тогда был папа? Папа? Папа был такой. Папа, какой тогда был мальчик? Мальчик? Мальчик? Мальчик был вот такой. Тихий снег и тихий город, и присыпанная снегом брусчатка. Да чего же то хорошо, вот так идти одному? Ты сам себе дом, ты всех носишь с собой». под этой теплой кожаной оболочкой, всех твоих близких, все голоса, все лица, все книги, все чашки. Воробкевич это понял раньше. Воробкевич молодец. Воробкевич никогда не будет одинок. Вдалеке протрусила белая лошадь, цокот копыт, смягченный снегом, катился по тихим улочкам». Но теперь там что-то сломалось, что-то сломалось, там какой-то секрет, что за секрет, сам разберись, попробуй. Ты уж не маленький, ты просто лишняя деталь, тебя и выбросить не жаль. Театр был как шкатулка в шкатулке. Китайцы любят такие штуки, шары, бесконечное число резных хрупких шаров, заключенных друг в друга. Одинокая лампочка под козырьком парадного подъезда светилась уютным желтым светом. В конусе света опадала и вздувалась снежная сетка. Он обогнул здание, медленно, засунув руки в карманы, все глубже погружаясь в тихий теплый снежный сон, когда раз за разом запускаешь одну и ту же мелодию, но подкручиваешь невидимый рычажок так... чтобы она звучала все мягче, все нежнее, все минорнее. Звонок у служебного хода был утоплен в гнездо. Наверное, на него слишком часто жали. Ему пришлось сильно давить красным холодным пальцем. И звонок был тоже холодный и красный. Смешно. Он стоял и слушал шарканье шагов по паркету, потом тихий металлический звук отодвигаемых засовов. Я... «Могу пройти?» «Можешь». Темный силуэт чуть покачивался на фоне освещенной коптерки. «Ноги вытри». Он вытер ноги. Старый электрочайник с торчащим из него чиненным проводом и газета на столе вся в сморщенных кольцах от мокрого подстаканника и койка, укрытая старым фланелевым одеялом. «Плюс швабра». с распластавшейся на полу точно битая летучая мышь мокрой тряпкой. Еще тут был старый электрический обогреватель с открытой спиралью, убраны все сетчатый короб. Их вообще по технике безопасности можно? — Вон туда можешь сесть. Он сел на продавленный стул, предварительно придвинув его ближе к обогревателю, потому что у него замерзли ноги. — Вертига, — сказал он. Смерть Петрония. Загадочная история, верно. Его собеседник неопределенно хмыкнул. У меня есть одна версия, могу изложить, если интересно. Валяй. Спираль электрообогревателя тихонько зудела, у него зачесалась шея. Очень, как бы это сказать, нравоучительная. Вертига был бездарен. Он так прекрасно все устроил с этой оперой, с этой расстановкой фигурантов, с этим действом, и сам же все погубил, потому что сочиненное им либретто плохо повлияло на тонкие вибрации. Все адепты новой жизни, как правило, бездарны. Иначе зачем им желать этой новой жизни? А талант – такая штука, если его нет – Никакие гармонии не помогут, и он продолжал что-то там подписывать и продавался то одним, то другим, потому что люди — это всего лишь инструмент. Какая разница? Но, как все тираны и графоманы, он жаждал любви и признания, вот в чем беда. И узнав, что кто-то там всерьез занимается его творчеством — А они все любят говорить о себе: "Моё творчество он не выдерживает", и отправляет рукопись по почте и списывается с этим бедным книжным червём, и вызывает его к себе, и открывает ему свою истерзанную душу. Ну а потом спохватывается, конечно, и убивает беднягу, чтобы окончательно затереть следы. Неплохая версия, верно? «Может быть. Только она, конечно, полное фуфло. А кто на самом деле прислал рукопись?» «Дочка корш Сама Корж была уже глубокой старухой с эротической манией. И, казалось, все в нее влюблены. Но архив сохранила, и дочку воспитала в почтительности к папеньке. Так что дочка, уже сама старушка, перепечатала рукопись и держала ее под рукой на случай, если кто заинтересуется. И они, как две маньячки, следили за всеми публикациями, академические журналы выписывали. Так что, когда им попалась статья, где было упоминание, они очень воодушевились. Спросили адрес автора в редакции и... А сам вертига умер в семьдесят первом. Ему было уже под восемьдесят тогда. А ты вон каким вымахал. А был тюфиком, толстым, неуклюжим, всё ронял. Но почему? В немытое, забранное решеткой окно мягко, точно рой бабочек, бился снег. Пожелтевшая газета была развернута на странице анекдотов. «And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies». «Почему?» Его собеседник, кряхтя, уместился в драном кресле с плоскими ручками и рахитичными ножками. «Да просто так. Вот почему». Пора уже на вокзал ехать. Я заскочил по пути в кофейню, рюмку пропустил. Еще одну, ну, напоследок. И вдруг в голову как стукнет. Что, опять все сначала? Архивы эти пыльные, грязь, шум. Метро, работа, дом, метро, работа, дом. Денег ни хрена все равно нет. Баба пилит, стерва, истеричка. Я думаю... «Такой и осталось. Ты-то вроде выправился, смотрю, а был плаксивый, нежный. Чуть что не по тебе заходился в истерике. Боялся всего. Помню, огней на телебашне испугался. Это надо же! Ах, как же вы оба меня достали! Все меня достало, боже ж мой!» А ведь можно исчезнуть по-тихому, просто исчезнуть и все. Напустить туману, намекнуть так невнятно, мол, я приблизился к страшной тайне, а уж дальше вы сами гадаете что со мной сталось. Рано или поздно найдется подходящий труп, трупы всегда находятся. Паспорт я порвал и в унитаз спустил. А потом Нинка помогла на работу устроиться. Она тут уборщицей и засвидетельствовала, что я есть ее сводный двоюродный брат, бежавший с горячей точки, так что у меня теперь новая фамилия, их сива новая, никто не подкопается. А как ты догадался? Можно написать письмо в сметенном состоянии духа, даже отправить его. Но у таких писем не бывает черновиков. «А ты чего приперся? Меня искать?» «Я приехал убить вертига». Мигала спираль в электрокамене, и лампочка над головой тоже мелко-мелко мигала, словно крохотные существа, обитающие в замкнутом ее пузыре, Тщетно пытались передать окружающему миру какое-то очень важное послание. Рецепт всеобщего счастья, например. Ты что, поверил во всю эту херню? В бессмертных творцов истории? Ну да, ты всегда был доверчивый дурак. Помню, как побежал к какой-то бабе на улице. Она была с зонтиком, и ты решил, что это Мэри Поппинс. Это и была Мэри Поппинс. Я и потом ее видел. Его собеседник пожал плечами. «Чего ты, собственно, от меня хочешь?» «Убить Вертига», — повторил он тихо и посмотрел на свои руки. «Ах, так могу я дать ответ, уж я-то знаю, где секрет. Секрет какой еще, секрет, секрета никакого нет. Ты просто лишняя деталь». тебя и выбросить, не жаль. Очень трогательно, ах, какой пафос, прямо звездные войны. Люк, я твой отец, но ну, валяй, попробуй, у меня, правда, травматик, мне по штату положено, но ты же бесстрашный маленький сукин сын, ты больше не боишься телевышек. За спиной раздался шорох, тихий, словно бы пробежала мышь. Он обернулся. Она стояла в дверях, маленькая, скособоченная, с серым, дергающимся лицом, в сером форменном халате, водянистые бесцветные глаза перебегали с одного лица на другое, в них была тревога и тихая покорность. Ему стало стыдно. — Ты что стала, дура? Ничего мне не сделает. Ступай, ступай отсюда. И это... «Саламандрия! Угольков подкинь!» Она так же тихо вышла, ступая скованно и напряженно, словно мир вокруг был стеклянным, и неосторожное движение могло его разбить. «Уродина, но покладистая», — сказал его собеседник. «И маменька оставила ей квартиру. Он служил в каком-то управлении, дали трехкомнатную». «А зачем ей одной, трехкомнатная?» «И все ж я знаю, в чем секрет, и я могу вам дать ответ. Секрета нет, секрета нет, секрета никакого нет». Он поднялся со своего скрипнувшего стула. Здесь плохо пахло. Немытым старым телом, сырыми тряпками, носками, спитым чаем — «Скудные запахи скудной усталой жизни. Саламандри? Наверное, какая-то их интимная шутка, только для двоих. Ладно, — сказал он устало, — и правда пойду. Ему никто не ответил».